Глава четвертая. Небольшое недопонимание. Сумрачный эжнец, естественно, был здоровенным орком. Кто бы сомневался, хотя шансы были, Ник не слишком походил на привычные Дрим, Тим, Билл и прочие созвучные братьям с окланом кликухи. Тейбеков спросил он и, получив утвердительный ответ, презрительно сплюнул мне под ноги. Ну и что за чмошный перс? Опять. Паровозить тебя после рерола. Как же вы достали? Себя-то видел в зеркало, красавчик? Кто тебя такого убогого на сотку пропаровозил? Поинтересовался я, чувствуя, что завожусь. Ебучку не разевай, молокосос, а то в асфальт закатаю, заорал орк, вскакивая. Дуй на рынок, сдавай свои шмотки в скупку и быстро на рерол. Вот этого перса создать, город привязки, Бартудак, там тебя встретят наши бойцы. Я отмахнулся от бумажки, что он протягивал. Ты упал что ли? Я этим персом тебя сложу за десять секунд. Какой реролл? Ты чего такой говорливый придурок? Что тебе непонятно в приказе наставника? Хочешь рерольнуться без продажи шмоток? Я могу тебе это устроить. Я тебе еще раз говорю, что реролла не будет. А таких наставников как ты я нахеру вертел. Все, сука. Рявкнул он и хотел сцапать меня за рог, но я увернулся и отскочил. Сюда иди, щенок, или я твоего перса прикажу удалить из игры. Нах ий, удалялка не выросла еще, окрикнул я в ответ, легко уворачиваясь от попыток схватить меня. Уровни на восемьдесят тебя прокатили, что ли, или на все сто? Где твоя ловкость, неуклюжая обезьяна? Ну все, обозлившись, орк открыл портал. Заходи. Зачем? Идем в Бартудак. Там разговор закончим. Здесь народу много. О, как ты боишься, что кто-то увидит, как тебя нагнет перс на пятьдесят уровней меньше? Заходи, курсант. Или хочешь закончить свое обучение прямо сейчас? Набрали гребаных имбецилов. Я нырнул в портал. Учеба была единственная, чем жертвовать было нельзя ни в коем случае. И... Сразу включил невидимость. По ту сторону портала находилось огромное поле с далекой опушкой хвойного леса, перед которой стояли домики. В шагах тридцати от портала слонялось десятка два орков пятидесятых уровней, показывая молодецкую удаль перед пятеркой жриц. Меня естественно никто из них не заметил, ни Вики, ни Братьев среди этой толпы не было, поэтому я благоразумно отошел на пару шагов в сторону от портала, из которого буквально через мгновение выскочил сумрочный жнец и заорал: "Ну и где эта мелкая зеленая тварь?" Оглядевшись по сторонам, он направился к толпе орков и еще громче завопил: "Куда спрятался? Иди сюда, покажи, как ты меня за десять секунд сложишь!" Ба, было бы предложение, а купец найдется и активировал удар рогом. Пролетев разделяющие нас пять метров, я воткнулся ему ровно в копчик, от чего жнец получил сразу две травмы, перелом шейки бедра. Ирванная рана на заднице и шлепнулся мордой в траву, оглушённый на четыре секунды, а ещё спустя мгновение его многострадальный копчик настиг мой плевок. Такого я естественно упустить не мог. Два скрестных движения мечами сзади по незащищённой шее. Ещё, ещё, ещё, ещё, ещё и вот, пожалуйста, за восемь управлялся, сообщил я уставившимся на меня оркам. Да крысу дольше валить, чем этого вашего наставника. Парни не оценили. Бей зеленую тварь! заорал один из них, от чего его глаза забавно выкатились из орбит. За наставника! тоненько завизжала одна из жриц, и в меня влетел огненный шар, отняв шесть процентов жизни. Твою мать, подумал я, а вот это было незапланированно. Пришлось снова нырнуть в невидимость, потому что скрытность под таким огромным количеством взглядов не работала. Огибая парней, рванувших к месту гибели жнеца по кругу, я обратил внимание, что мне пришло какое-то сообщение. Но счет шел на секунды, некогда было расфуфыривать, и едва увернувшись от толпы орков, я оказался прямо напротив девчонок. Удар рогом. Плевок минус одна. Я взорвался серией ударов и фрейм второй жрицы затух еще до того, как они успели повернуться от отброшенного тела первой ко второй. Пользуясь этим, я ушел в скрытность, скользнул за спину третьей той самой, что успела послать в меня файербол. Он тут окружай! завизжала она одновременно активируя на себя щит света. Я тут же скользнул мимо, чтобы не терять время. К четвертой плюнул в самую дальнюю, пятую и пока они колдовали вокруг нее ледяное кольцо и круг пламени, тремя ударами убил четвертую практически не зазеркалив. Удача! Те три человека, что меня вроде бы увидели, не смогли пройти проверку сложности, и я остался в скрытности. Держись, малышка, заорал кто-то из орков, и они помчались на нас, постепенно разворачиваясь полумесяцем. Но естественно, я не мог оставить жриц помогать этим тупым. Болбесом, кувырком, уйдя в сторону, я достал лук, все время двигаясь прочь от орков, выпустил три стрелы и в жрицу, вокруг которой еще были активированы заклинания. Она ломанулась прочь, и если ледяное кольцо, привязанное к ней самой, не нанесло повреждений, то круг огня неплохо прошелся по жизни и без того затухающей, с угрожающей скоростью из-за отравы. Девчонка крикнула: «Лечь», но не договорила. Померев. Оставалась последняя, та, что умудрилась влепить мне файерболом и потом защититься щитом света, но я явно не успел ее завалить. Орки надвигались опасно, замыкая кольцо. Нет, как не успел. Она тут похоже и умеет играть такую оставлять нельзя. Я побежал к ней, позволяя кольцу сомкнуться, и влепил во время разбега две стрелы, а потом насадил на рог прямо через щит. Проконтролировал отскок так, чтобы меня отбросило вверх и влево. Я пролетел над головами двух орков, нёсшихся спасать жрицу. Поздно, хмыкнул я про себя, изворачиваясь и пуская в полете последнюю стрелу, добившую её. Шмякнувшись в пяти метрах от орков, я метнулся в сторону, ровно за мгновение до того, как в меня прилетело сразу три стрелы. Прошел у ворот, и я получил всего два процента повреждения, а не двадцать. Я задействовал невидимость и рванул прочь из кольца, в которое орки с Риовом пытались взять меня, и после чего принялся разбрасывать за собой стальные шипы увидания. Простенькие стальные болванки с отравой, не чита тем, что были применены против Барбара Каннона и его команды, но против пятидесяток на ура зашли и они. Ор пошел такой, что я удивился. Было такое ощущение, что я этих парней резал наживую. Пока попавшие на шипы затормозили, я добежал до края кольца, ударом рога выбил в сторону крайнего орка и ударом с проносом добил. Даже не зазеркалил. После этого я отбежал в сторону, вытащил стрелы с отравой и принялся долбить в толпу, находясь в постоянном движении. В рассыпную, ищи урода! заорал кто-то не в меру умный и активный. Следующей моей целью оказался именно он, но пришлось потратить целых четыре стрелы. И то затух он далеко не сразу. Я бросил перед собой горсть шипов. И те орки, что бежали на меня, наткнувшись на них, притормозили, как раз для того, чтобы я всадил в каждого из них по стреле. Цука! заорали орки в один голос. Большая часть врагов, отравленные с просевшими хитами, бегали бесцельно, рассекая мечами и топорами воздух. Я улыбнулся и все так же, двигаясь, продолжил выцеливать тех, кого еще не траванул. Меня уже не пытались поймать, да это было с их возможностями и нереально. Я стрелял, прыгал, балансировал на грани вскрытия, старательно поддерживая уровень отравы, пару раз использовал кислотное дыхание. Должно же и оно для чего-то сгодиться. Вскоре по траве бегали воющие от боли орки с затухающими фреймами, которых я периодически принимал на рога. Когда их осталось меньше половины, нашелся все-таки тот, кто сообразил, что надо пытаться встать в строй. Естественно, ничего у них не получилось. Я продолжал их обстреливать уже особо не прячась. Пять минут, и я остался в поле совершенно один. Ахренеть! удивился я, опуская лук. А вот это сборище идиотов. Да, полный пизд. Согласился кто-то сзади. Над дроу двухсот седьмого уровня с ником Моро, стоящим метрах в десяти от меня, висела иконка видеосъемки, и я тяжело вздохнул. Похоже, моя невинная шалость в очередной раз станет достоянием общественности. Темный эльф тем временем продолжил: ну. «И нахрена ты это сделал?» «Что это?» — не понял я. Завалил куратора и сокурсников. Терпеливо пояснил Моро. «Пока я, матеря себя последними словами, пытался в очередной раз сообразить, что ответить», Дроу получил какое-то сообщение и добавил. «Ты это... Не делай так больше, понял? Сейчас тут проректор появится. Просто послушаем, что он скажет, хорошо? Не вздумай еще что-то учудить». Я только кивнул, дар речи ко мне так и не вернулся. Эх, как так можно было? Не разобравшись взять и завалить куратора? Нет, если бы капитан написал, я встречу тебя в Анхурсе, перст такой-то, естественно, я бы его не тронул. Но его обезличенное письмо совершенно сбило меня с толку. За сокурсников я особо не волновался, но подумаешь, разок сложил двадцать пять тел, сами виноваты, кинулись ни с того ни с сего. Через две минуты, когда явился этот самый проректор, у меня уже было готово что-то вроде защиты. Из портала вышел человек с ником Профессор, поладин 250 уровня, поздоровался, здравствуй, и кивнул на меня. Этот. Ага, кивнул темный эльф. Он самый. Профессор критически осмотрел меня и поинтересовался причиной нападения на капитана Кирилова. Ну, он как бы без ну. Не запрягал еще, чтобы понукать. «И без как бы, не рожаешь», — рыкнул паладин. Я, сбитый с толку, попробовал еще раз. «В общем, капитан, без общего, предметно говори». «Ты, блядь, откуда такой взялся, а?» «Второй курс». «О них... я докладывать не умеешь». «Он первый день учится», — ответил Дроу еще до того, как я промычал что-то вроде «Да я...» Профессор еще раз окинул меня взглядом и повернулся к Дроу. «Ясно. Ваш человек». Тот помялся и ответил. «Скажем так, мы заинтересованы в его переводе к вам». «Хорошо». С неожиданной угрозой в голосе произнес профессор. «Так, курсант, ныряй в портал. Он открыл его передо мной. Продолжим в другой обстановке». Дроу, понимающий, усмехнулся и исчез, перейдя в режим скрытности, а я шагнул в личную комнату проректора в Барлеоне. Следом в ней появился и он. «Заинтересованы они, блядь!» пробурчал он себе под нос, проходя мимо. «Здесь было примерно как у меня». «Стол, кресло, шкафы вдоль стен, узкая кровать в дальнем углу». Развалившись в кресле, профессор что-то изучал минуту-другую, после чего поднял взгляд на меня. «Быков, ты что, берега попутал?» «Никак нет», — вовремя вспомнил я нужный ответ. «А что это было?» «Я, стараясь не выдать что-нибудь вроде «э» или «бээ», четко выпалил. «Небольшое недопонимание, господин проректор».